свежие фрукты 100 граммов, хлеб черный 50 граммов, полдник, кефир 200 граммов, гоголь-моголь 50 граммов, печенье 30 граммов, ужин, салат овощной 50 граммов, пудинг творожный с повидлом 120 граммов, чай с молоком 200 граммов, булка с маслом 30 граммов 5 граммов.